Это он, точно он, прошептал Степану в ответ. А пургун несёт, потому что мы ещё не сказали ему правды. Так скажи, взмутилась Марина и протяжно зевнула. Я после сауны спать хочу. Меня морет, Стёпа, я домой хочу. Он кивнул и сосредоточился на дипломах, развешанных в рамочках по стенам. Сомневаться не приходилось, дядька когда-то был юристом.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 Вот и из дома своего съехал в эту квартиру. Она ж долго пустовала. Теперь вот обживаю напоследок. Всё раздал детям, грабьте. Да что вы такое говорите, все вы, Тарнольдович, возмутилась Марина. Разве мы похожи на грабителей? Но на бездомных вы и не похожи тоже, неожиданно заявил старик твёрдым голосом. Так и не похожим на тот дребежащий старческий, о котором он говорил до этого. Я это понял сразу. А зачем впустили? растерянно заморгала она. Скучно, скучно мне деть. Практику оставил по состоянию здоровья, уже несколько лет как не работаю. Жена померла давно. Новыми амурными связями меня обзавёлся. Ранее не до того было, весь в работе. Теперь уж и ни к чему Одиночество молодых людей страшная штука. Она способна творить с человеком черти что. Да-да. Он поочерёдно наглядел Степана, Марину, вот с порога понял, что вы врёте мне, а всё равно впустил. Думаю, что будет, то и будет. Марине стало так стыдно, что даже слёзы выступили. Простите нас, пожалуйста, прошептала она. Нашла она остали сухуенькую ладонь старика, легонько её жала. Простите. Хорошо, кивнул он, не убирая руки. Тогда перейдём к делу, молодые люди. Да-да, конечно, интенсивно закивал Стёпа. Итак, зачем вы здесь? Он скрестил пальцы рук на груди после того, как Марина убрала свою ладошку. Мы из-за Анны, признался Степан. Из-за Анны Логиновой. Её убили, вы слышали? встряла Марина. Старик сделался очень печальным.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 накануне своей гибели. Была у вас? — Аня? Он изумленно поморгал, будто пытался вспомнить. — Знаете, не припомню. Опять старик мудрит решили оба. И одновременно тяжело вздохнули. — Всеволод Арнольдович, мы не просто из праздного любопытства здесь. Мы по очень важному делу. Нам важно знать, была или нет у вас Аня накануне гибели. — Зачем? Гобы старика скорбно сжались. «Зачем вам это?» «Понимаете, происходят очень странные вещи», — начал Степан. «Зловещие», — подхватила Марина, страшно округлив глаза. «Гибнут люди». «Да-да, люди погибают часто, мне ли не знать». «Я всю жизнь прослужила их душеприказчиком», — ответил старик туманно и вяло поводил руками. «Мир несовершенен, судьбы у всех разные».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 А что по этому поводу говорят в правоохранительных органах? перебил его старый адвокат, и осторожно отодвинула от себя все заметки, по очереди каждую, едва касаясь кончиками пальцев. В правоохранительных органах считают, что это возможно дело рук маньяка. Степан презрительно скривился. "На это ерунда. Почему вы так думаете, молодой человек?" "Так не только он думает, а ещё один капитан из правоохранительных органов"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 На этот момент в машине были Тарасов, мой брат, водитель Анна. Всё. Как всех их отследить? Мы не регистрировали пассажиров. Мне хотя призналась Марина и поправилась. То есть не всегда регистрировали. Поэтому отследить их через интернет нельзя и одновременно броситься за ними в догонку сразу за четырьмя. Невозможно. Да, согласен. Версия с маньяком у правоохранительных органов не пройдёт. Тогда что же получается?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 Степан силой стиснул зубы, чтобы не заскулить от боли в сердце, которая всегда возникала, стоило вспомнить Петра. Он же совершенно безобидным был человеком, закончил он, отдышавшись. Никому не причинил зла никогда, и Анна, она славная была, невзирая на то, что выпивала. "Да, не могу не согласиться", с грустью отозвался все Влаторнольдович. При всей пагубности её привычки, она сохранила чистую душу.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 ответила на ему тоже взглядом и тут же подумала вслед, что с Максом у неё за годы отношений никогда не возникало такого взаимопонимания, не то что по взгляду. Он по её слову не всегда мог понять. Приходилось повторять, разжёвывать, снова повторять. Со Степаном всё иначе, странно проще, странно комфортнее. Её даже немного коробило его трепетное отношение к погибшей алкоголичке Анне Логиновой.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 Когда на столе ничего, кроме газетных вырезок, не осталось, всё вот Арнольдович снова уселся. Достал из кармана верхних, отутюженных штанов, стильные очки в дорогой оправе, нацепил их на нос и пробормотал невнятно: "Ну, тц, господа, давайте теперь с самого начала и по порядку". Хорошо, Степан с облегчением выдохнул, глянул на Марину. Она тоже догадалась. Теперь дед их не выгонит. Началось всё, начал говорить Степан, но старый адвокат его перебил. Если позволите, я сам проведу беседу. Стану задавать вопросы, а вы станете мне отвечать. Профессиональная привычка, знаете ли. По его обескровленным губам скользнула странная улыбка. И уж давайте так, с адвокатом как с врачом, правду и только правду. Хорошо. Хорошо, первой ответила Марина Арабев. Метаморфозы в старике её немного пугали: то дурачка из себя корчит, то нищего, то умирающего, а сейчас сидит с прямой спиной, голова высоко поднята, взгляд твёрдый, цепкий. Как в зале суда, невольно восхитился Степан. Мастерство-то его не пропьёшь и никакой болезнью не вытравишь. — Вопрос первый к вам, Степан. Адвокат глянул на него поверх дорогой очечной оправы. — Как вы познакомились с Анной? — Зачем? — Почему? — Сразу поясню. — Хоть она и мертва, я все еще представляю ее интересы. Долг, честь и, понимаете, да? — Так точно, — послушно кивнул он. И начал рассказывать о том, как его брат Петр случайно наткнулся на статью в какой-то...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 Тарасов немного рассказал о себе, немного о мастерской, в которой работает, о людях, делающих у него заказы, и всё. На прощание дал ему визитку. "Зачем? Ваш брат собирался делать у него заказ?" Степан наморщил лоб, пытаясь вспомнить мимолётный разговор за субботним ужином. Ничего такого не вспомнилось. Говорили много, ещё больше планировали. Ещё бы. Диагноз Петра не подтвердился.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 «Я понял», — ответил Сева Володарнольдович без намека на эмоции. «Я и забыл об этом разговоре, если честно. Вспомнил, когда я визитку Тарасова нашел в кармане Петра». «В полиции об этом рассказывали?» «Нет». «Почему?» «Не слишком хорошо со мной там обошлись», — Сева Володарнольдович, — пожаловался Степан, не выпуская под столом ладошку Марины. «Я явился к ним сам, хотел помочь в деле с гибелью Анны». каким образом. Так видел я возможного убийцу. Я почти застал его над её телом. Он побежал, я за ним. Догнали. Недоверчиво скривил губы адвокат. Нет, ушёл. Но потом удалось выяснить предположительно, что это за человек. Благодаря моим метаниям удалось выяснить, и подруга Марины ещё потом помогла, а они меня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 Выезжал ли Пётр из города в промежуток времени между гибелью и диагнозом, который ему вручили? А тебе зачем? тут же ответила Настя. Начинается, Степан стиснул зубы. Женой своего брата он не ладил с их свадьбы. Считал её склоченной, сварливой, жадной особой. К тому же она плохо влияла на Петра, как ему казалось, вбивала между братьями клинья.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 Это важно. Набрал он и снова отправил. И тишина. Она не ответила. То ли не знала ничего, то ли не помнила, то ли по сволочной своей сути решила его помучить. Степан подождал 5 минут и вернулся в гостиную, где вся Влаторнольдович развлекал Марину воспоминаниями. Что ты удалось узнать? спросил без всяких вступлений хозяин дома. В смысле. Он, честное слово, покраснел.